33. Мир мой, мир моих действий, снопы лучей энергии моих в мир посылаемых действует на сердца и сознание людей моим светом. Мой дом древен, древнее воздвигнутых человеком. Широко, глубоко и велико мое дело, раскинуто по лику земли и связано проводами и нитями света с сердцами людей. провода эти не гниют, не разрушаются, не ржавеют и не рвутся обычным путем, ибо нетленны. Рвутся и разрушаются духом. Но сознательных приемников понимало. Серебряная нить явление редкое. Знают меня под многими именами и обликами, но я один и все тот же в прошедших и грядущих веках. И путь мой, ведущий ко мне, древен, как человечество, и путь тот один. Люди мои немногие из множеств, мои тысячелетиями, ибо века мне служили из жизни в жизнь. Различаются они между собою степенью близости ко мне и яростно исполняют мою волю. Исполнение добровольное. Темы сильны, что их воля в воле моей уявляется яра. а моя воля в их, и сочетаются слитые воли в лучах, самоисходящих от них. Идут во имя мое и в моих лучах, темы сильны. Идут на костры, на мучения, на подвиг, за мною идут, о себе не помышляя, ближайшие на великом служении. Через ближайших подходят и приближаются те, кто их дальше. Миссия близких моих велика, и Бог непосредственному, прямому сознательному восприятию луча способны редчайшие люди. О них, говорим, знают учителя света, и другим не знающим надо искать тех, кто знает, чтобы через них подойти. Но если кто знает свой ближний подход, ему не мешайте. Но все же нужные слова обо мне найдите. чтобы и тут посветить. Свет к свету тяготеет, и свет сливается со светом. Чаще и дольше стремитесь быть в духе со мною. И тело оставив, и в духе ко мне устремившись, можно со мною в общении побыть урочное время. Деление духа, и там он, где тело, и здесь он со мною, в твердыни, здесь в башне моей. Общению ничто не мешает. когда дух готов ладыку в сознании поставить первее всего и превыше. Друг мой, почему стараешься представить себя в моей башне либо сидящим, либо стоящим и в теле? Дух вне положения тела. Об этом заботу оставь. Слияние светом и в свете, духом и в духе. Тела есть у всех, но в духе общение. Так в духе ко мне устремляйтесь сквозь плотность условий земных.